Глава одиннадцатая. Когда Стас сказал, что у нас целая суббота, звучало это очень долгоиграюще. В итоге прошла она, как кусочек субботы, не успела понять, что уже утро наступил обед, а после и ужин. А в воскресенье в десять мы были уже на своих маленьких чемоданах. Зато как эти выходные сблизили нас с ним, словами не передать. Мы погуляли по лесу. Так много говорили, что казалось, рассказали обо всём, что было в наших жизнях. Я увидела Стаса теперь с третьей стороны, и он мне безумно нравился. А может быть, и нечто большее я ощутила. Может, так и приходит любовь? Вот так внезапно, когда узнаёшь человека постепенно, а сам он даже не пытается произвести впечатление, а хочет оставаться собой, просыпаться в его руках, ощущать, как бьётся его сердце в унисон с твоим, дарить поцелуи губам, не обжигаясь, а получая в ответ ласку. Ты грустишь? обнимает и прикасается в коротком поцелуе к виску, найдя меня возле того самого озера, на мостике. Немного. Тут так великолепно. Кутаясь в его руках, словно в мягкий плед из любви сотканный. Значит, вернёмся сюда вновь, хоть каждые выходные будем приезжать. Сажает меня на перила, придерживая руками за талию, став между моих ног. Ну, каждые выходные я не согласна, а иногда была бы не против. Приглаживаю торчащие слегка волосы и улыбаюсь. Как насчёт следующих? Смеюсь его торопливости. Ты самый лучший. Знаю, какой ты. Какой есть акулёнок. Поехали? Ставит на ноги и, приобняв, уводит к машине, где стоят наши друзья. Ну что, по домам? Маша подмигивает мне, встав рядом с Даниилом. Угу. Кажется, кто-то не рад. Тут было круто. А может, потому что кто-то чего-то лишился? шепчет, смеясь. Боже, перестань, Маша, шипл он, а неё краснея. Ну а что? Я рада за вас, но за тебя ещё больше. А я поверить не могу в это счастье. Просто отбрось всё лишнее и не думай ни о чём. Я буду думать о нём. Правильно. Увидимся вечерком. Обнимая её и сажусь в нашу машину. Ну успокоилась? задаёт вопрос Стас, когда мы уже проехали половину пути. Нага вся мыслями в дне рождения сестры. Ну ты с утра уже ей позвонила со своими поздравлениями, что все проснулись, наверное, на базе. Ну нет, я была тихой. До или после твоих "Хэппи бёздэй, сеструха"? Так ужасно звучало. Взгрюсно смотрю печальными глазами. Я бы не сказал, просто ты оригинальна в своей манере. Вот и всё. Философски заявил. Как ты красиво завуалировал. Заткнись и не пой больше, Алиса. А вот тут прямо очень хочется постучать по твоим красивым губкам, потягивает руку и обводит их большим пальцем. Только если своими губами. Как остановимся, так и сделаю. Кстати, давай в кафе каком-нибудь. Так хочется кофе. Не боишься идти на такие эксперименты? Думаешь, не стоит рисковать здоровьем? Категорически против. Ну тогда водички хотя бы. Скоро будет одна забегаловка. Потерпи немного. Спасибо. Сажусь ближе к центральной панели и кладу на его плечо голову, улыбаясь как ненормальная.